Глава 11. О том, как герой проходит всестороннее обследование, проводит судебное заседание и становится свидетелем дерзкого политического хода. Что ж, молодой человек, думаю, мне все с вами ясно. Вы не прокляты. Но ну, не в том смысле, в котором это понимает современная наука. Те ваши беды и ранения, которые были мне предъявлены, проистекают не из кармически-аурной деформации, а из вполне себе поддающихся полностью материалистическим методам диагностики и лечения особенностям энергоструктуры организма. Олег даже не знал, успокоили ли его эти слова, или наоборот, еще больше встревожили. Он потянулся почесать свой единственный оставшийся глаз и тотчас же пожалел об этом, поскольку споткнулся на ровном месте и едва не полетел кувырком. Боевой маг третьего ранга заслушался волхвам Стеслава, консультацию у которого щедро оплатил из свежих трофеев, и совсем забыл о том, что его правая нога теперь на 3,5 см короче левой из за почти полностью срезанной ступни. Вот вы знаете, как именно функционируют защитные артефакты и на что в своей работе опираются окружающие тело барьеры. Окончание сражения с японцами дорого стоило Олегу. Его замечательный артефактный шлем обзавелся глубокой зарубкой, а бинокулярному зрению снова пришлось сделать ручкой. Седой, как лунь, самурай, оставшийся одним из немногих обитателей почти вымершего легкого крейсера, взятого на абордаж котенком, вложил себя всего в один единственный удар. Русские солдаты ему даже сделать ничего не успели. Старик сам умер от перенапряжения. А когда окревевший боевой маг стал отступать в тыл, То его накрыло дружеским огнем. Точнее, осколком гранаты, которыми забрасывали укрепившихся в рубке врагов. Поскольку травма определенных участков правой стороны тела Олег получал на его взгляд слишком часто, то решил провериться на проклятие. А то куда это годится? Он меньше полугода как вернул себе бинокулярное зрение, а правый глаз уже несколько раз пришлось чуть ли не с нуля регенерировать. Да и протезированной ноге как-то подозрительно часто доставалось. Благо, в числе сил русского экспедиционного корпуса специалистов нужного профиля хватало. Волхвы, может, и не являлись такими прославленными мастерами малицифизма, как арабские чернокнижники или южноамериканская нежить, но их недруги нередко начинали чахнуть, несмотря на все усилия целителей и священников. А кроме того, в связи с ведением военных действий, чреватых разного рода неприятностями даже для победителей, Призкурант на услуги учеников Сава оказался достаточно приемлемым. Нет, с какой-нибудь заковыристой дрянью было бы дешевле сдохнуть, чем вылечиться, но за нужное для постановки дальнейшего диагноза и составления предварительной схемы лечения первичное сканирование пришлось отдать лишь 5 золотых монет. По меркам могущественных и опытных магов, этого не хватило бы даже на то, чтобы опохмелиться привычным им сортом вина. Если не ошибаюсь, то защитные барьеры и артефакты в большинстве своем опираются на насыщенные жизненные энергии слоя ауры. Они словно обволакивают их коконом и таким образом создают преграду на достаточном расстоянии от тела, чтобы почти полностью исключить риск получения травмы и создавать минимальное число ложных срабатываний на пролетающие мимо объекты. Поскольку Олег разбирался в артефактах достаточно хорошо, чтобы пытаться делать самые простые и дешевые из них, то ответ на этот вопрос он знал. «Но с моим энергетическим телом все нормально. Ну, почти». «Вот в этом самом «почти» и кроется причина того, что вам в очередной раз придется правый глаз и ногу себе восстанавливать». Вздохнул Мстислав, роясь в содержимом стоящего в углу сундука. «Так, куда же я эту штуку положил-то?» «А, вот оно! Перо жар птицы». Выпрямившийся волф держал в руках самое обычное, на первый взгляд, мятое и слегка облезшее перышко, в котором примечательной была разве только красно-фиолетовая расцветка. Спустя секунду кусок хвостового оперения какого-то попугая или иного тропического модника оказался приложен к правому плечу Олега. Вот только на месте этот кусочек не остался, а преодолевая силу тяжести, стал медленно-медленно ползти куда-то в сторону изуродованной глазницы, где тонкая розовая пленка свежей кожи только-только успела затянуть свежую рану. Как я и думал. Смаргадово пламя, которое искалечило ваше энергетическое тело, сделало его асимметричным. Совсем чуть-чуть, жить это не мешает, но вот создаваемые вокруг вашего тела стандартные барьеры в результате получают... точку надлома, что ли. И тот, кто лечил тебя от старых ожогов чарами высшего исцеления, отнесся к своей работе слишком небрежно и данный дефект не исправил. Молодой Волхв убрал перо обратно в сундук и задумался, пытаясь как можно более доходчиво объяснить Олегу полученные им результаты. Ну, представь, что волшебство — это вода. В нормальных условиях она всегда стекает с горки и стремится заполнить любую ближайшую низменность. В вашем случае деформированные участки ауры в районе правого глаза и ступни, а потому именно туда и приходится раз за разом удары, пробивающие защиту. Точнее, сама защита там имеет наименьшую энергетическую плотность и лопается в этих местах на доли секунды раньше, чем где-нибудь еще. Но мне же ногу чуть не отчекрыжило вполне себе обычным осколком без всякой магии, заметил Олег, балансирующий на свежевырубленных из какого-то японского буфета костылях. Вообще-то, к деревянным подпоркам он был привычен, но вот делающим их в попыхах стрельцам до профессиональных плотников оказалось далеко. Их творение могло использоваться как тренажер для выработки чувства равновесия. Да и раньше такое бывало не раз. То куском камня прилетит, то еще какой дрянью. Ты забыл о том, что наполненная энергией аура волшебника — это тоже в некотором роде магическая броня. Просто она естественная. О ней заботиться не нужно, а сотворению волшебства столь привычная деталь организма мешает не больше, чем дыхание, и потому сами чародеи в большинстве своем не принимают данный эффект во внимание. Если в любом другом месте твоего тела физическое воздействие определенной силы оставит синяк или трещину в кости, ну, может быть, кровоточащую садину или вырвет клок мяса, то правый глаз и правая нога, в отличие от остальных участков тела, получат полноценную рану. Фыркнул волф телекинезом вытаскивая из-под ближайшего шкафчика замызганную половую тряпку и начиная стирать ей круг, в котором сейчас балансировал на своих кривых костылях Олег. Хм... А в некотором роде это даже может оказаться полезным. Некоторые защитные артефакты высшего ранга по похожим принципам работают. Если почти каждое заклинание мощнее огненной стрелы будет пытаться разрядиться именно в определенные два участка твоего тела, то можно создать вместе надлома основных чар вторичный специализированный барьер, который будет сводить на нет воздействия угрозы. Ну или просто насивать в местах особо толстую броню. А исправить эту самую асимметричность ты не можешь, уточнил Олег, которому вовсе не улыбалось регенерировать травмы на пострадавших частях тела после каждой более-менее серьезной драки. И носить магические щиты несколькими слоями, как луковую шелуху, он тоже не мог. Как бы ни были малы паразитные потери энергии, но слишком большое количество таскаемых с собой артефактов подвело бы его к той черте, когда резерв опустошается быстрее, чем может наполниться. «Теоретически исцелить тебя я могу», — пожал плечами Мстислав, на лице которого прочно поселилось задумчивое выражение. Однако я предпочел бы этого не делать. Слишком велики шансы на то, что чего-нибудь напортачу и, либо пережгу тебе энергетические каналы, либо ограничим возможность к дальнейшему росту. Тут нужен настоящий мастер, которому за работу придется отвалить не меньше десятка тысяч золотых. И времени придется потратить недели две, которые нужно будет провести, не выходя из заклинательного круга. Ну да... В таком ключе специализированный защитный амулет, берущий энергию из внешней среды или доспех индивидуальной подгонки, дешевле выйдет. Тем более с сапогом и наколенником можно и повседневную носку реализовать. Названная сумма Лего неприятно впечатлила. Хотя, в общем-то, совсем нереальной он бы ее не назвал. Однако торопиться с подобными расходами не стоило. Теперь... Когда боевой маг третьего ранга понимал причину, обрушившихся на его и без того пострадавшие части тела несчастий, то с решением проблемы мог потерпеть. Уязвимость — это не проклятие или хроническое заболевание, которое могут прогрессировать. Плюс нивелировать вред, наносимый данной особенностью строения его ауры, можно было относительно простыми методами. Но вот правый глаз... Бронированную повязку носить прикажешь? Не смысл мне тогда особо тщательно защищать тот орган зрения, которому и без того ничего видно не будет. Зачарованная хрустальная полумаска, которую можно надевать под шлем, решит твою проблему. Ну или какую-нибудь защитную татуировку нанеси. Я точно знаю, во Владивостоке имелось несколько неплохих умельцев подобных узоров среди китайской диаспоры. Пожал плечами волк, продолжающий наводить чистоту. Расклад по склонности твоей ауры к тем или иным типам энергии тебе озвучить или ты и так все знаешь? С удовольствием послушаю твое мнение. Последний раз процедуру полноценного аурного сканирования я проходил еще в училище. И там, занимающиеся толкованием полученных результатов ведьмаки-практиканты, смогли сойтись лишь на том, что магией я владею. Скорее всего. Ведь по большому счету ей любого можно научить. Вопрос лишь в том, сколько ему времени понадобится хмыкнул Олег, вспоминая самое начало своего пребывания в этом мире. Тогда он очень боялся, что его истинное происхождение вскроется по причине полной неспособности к сотворению заклятий. Но в привыкшем к освобожденным рабам, вчерашним крестьянам и прочим второсортным кадрам училища, как оказалось, еще и не такие дубы колдовать учили. Ну или закапывали в землю в связи с кончиной абитуриента, не сумевшего на очередном зачете экзамене завалить выставленную против него тварь. А вообще, как мне кажется, значение сродства к той или иной школе магии изрядно переоценивают. Если сильно захотеть, то всегда можно развить за пару лет, ну или десятилетий. Так-то оно так. Вот только смысл обучать тех, для кого и первый ранг станет потолком после столь длительных тренировок. С точки зрения Мстислава, возможность зажигать взглядом свечки и левитировать ложку внимания не заслуживала. Хотя в родном Олегу измерении с ними бы он мог прославиться на весь мир. Или стать любимой подопытной крысой у не отличающихся высокими моральными качествами ученых в какой-нибудь секретной лаборатории. Снаружи шатра, в котором обитал Мстислав, прошло что-то большое и тяжелое до такой степени, что внутри начала подпрыгивать мебель. Звуки, походное жилище Волхва исправно гасило, но на сейсмические колебания это не распространялось. Невольно боевой маг третьего ранга задумался о том, что же это могло быть. Сверхтяжелых пилотируемых големов в составе русского экспедиционного корпуса вроде бы не было, как и великанов. Может, какая-то химера? Их, несмотря на то, что монстры жрали просто неприлично много, были агрессивны по отношению ко всем, кроме своих хозяев, и имели обыкновение много гадить в тесноте корабельных трюмов, в поход все-таки взяли. Правда, оставалось непонятно зачем. Может, химерологи, которых в Сибири ошивалось не так уж и мало, в связи с высокой доступностью разных монстров и удаленностью от центральной власти, без своих питомцев чувствовали себя некомфортно, а наличие лишней пары сотен чародеев перевешивало неприятности, доставляемые зверьем? Жизнь сродство хорошее, Смерть? «Отлично!» волф не пользовался никакими подручными инструментами и не делал записей. Однако Олег полученным результатам все равно верил. Во всяком случае, пока Мстислав подтверждал то, о чем Чародей и без него догадывался. «Знаешь, я, честно говоря, так и не понял, почему их считают антагонистами. Подобное, казалось бы, взаимоисключающее сочетание встречалось почти у половины целителей и чернокнижников, с которыми когда-либо имел дело». А вот та же пиромантия с магией воды почти не уживается, если не считать редких исключений, которым в равной степени открыты все стихии. То есть не быть мне владыкой морей и океанов, понятливо кивнул боевой маг, который мог уже вполне профессионально метать фаерболы. А вот тут, как ни странно, я бы с тобой поспорил. Склонность к огню у тебя средняя, но и к воде тоже. Просто ты, видимо, еще ей никогда всерьез не занимался. Воздух чуть хуже, но летать сам научишься когда-нибудь. Если станешь долго и упорно трудиться. А вот геомант из тебя мог бы получиться замечательный, если бы не маленький резерв. Даже несмотря на высокое сродство к магии Земли, манипулирование данной стихии является делом очень затратным. Удивил Олега, проводивший процедуру сканирования волф До того момента он как-то и не думал о том, что может манипулировать при помощи чар камнями, грунтом или песком. Хотя металл ведь в некотором роде тоже твердое тело. А дистанционно контролировать машины при помощи техномагии получалось. Менталл очень высоко, я бы сказал, что почти на одном уровне со смертью и жизнью. Астрал глухон. Честно говоря, даже не просто глухо, а вообще чуть ли не отрицательный результат. Первый раз такое вижу. Странно. Как же в таком случае у меня пророческий дар образовался? Озадачился Олег, который всегда предполагал данную грань своих магических талантов, относящейся именно к данной школе. Способность к предсказанию не зависит от тех типов энергии, которыми ты способен оперировать. Наверное, она на чем-то другом основана. Несколько неуверенно, пожал плечами Мстислав. Магия духа, которую часто путают с теми же астралом и физическим проявлением ментала, Ниже среднего уровня. Аналогично с кровью, природой, погодой, порядком, холодом, тенью и хаосом. Тьма вот тебе практически не подвластна, равно как и свет. Впрочем, не расстраивайся, ты и без того получил универсал, только слабенький. Зато контроль высокий. Пожал плечами Олег, для которого озвученное не стало каким-то большим открытием. Он был хорошим целителем а все хорошие целители маломальски могли работать с большинством других направлений волшебства. Правда, где тут следствие, а где причина, оставалось только догадываться. «А почему криомантию в отдельную школу выделяют, не знаешь? Она же явно вторична». «Вот понятия не имею», — пожал плечами молодой волф «Как меня учили, так я и действую». «Так, ну, с первичными энергиями вроде бы все, а остальные, по сути, есть лишь их смесь в определенной пропорции». «А как же магия пространства и времени?» — удивился Олег. «Мне про них наставники ничего не рассказывали», — развел руками Мстислав. «Просто не знаю, как склонность к ним определить. Может, у людей таковая вообще отсутствует. Все же манипулировать ими — это как-то неестественно». «Ну, если сравнивать с метанием громов и молний, то да», — усмехнулся боевой маг третьего ранга, зная, что его собеседник не сумеет распознать насмешки. «Дыка, это... ну... оппа! В шатер просунулась красная и потная физиономия дышащего, словно загнанная лошадь Святослава. «Олег, там девку твою того повязали. Говорят, дыка, что за того самого... попытку изнасилования...» Бывший крестьянин почти ничего не напутал. Доброславу действительно арестовали, причем за публичные угрозы жизни, здоровью и целомудрию в адрес вышестоящей персоны. И часть своих обещаний оборотень даже публично осуществила. В случившемся была только одна хорошая сторона. Все произошло не так уж далеко от места стоянки котенка, а потому в состав расследующего преступления судебного заседания Помимо непосредственного командира обвиняемой, вошли оказавшиеся поблизости представители власти. А ими были по большей части люди друг с другом неплохо знакомые. Ох... Олег тяжело выдохнул и устало посмотрел на свою любовницу, которая преподнесла ему довольно неприятный сюрприз. Однако теперь уже ничего поделать было нельзя. Оставалось лишь ждать, когда он аукнется во весь голос. Ну и за что ты члена Московской Академии наук кусила? Хм? Гордо вскинула носик девушка, упрямо поджав губки. Нет, девочка, ты все-таки ответь. Почему пасть раскрыла на данного человека? Он хоть и не маг, но человек уважаемый, признанный востоковед, если верить его документам. Настоял отец Федор которого Олег по старой памяти привлек к судебному разбирательству как духовное лицо, ему более-менее знакомое, обладающее всеми необходимыми полномочиями и хотя бы условно союзное. «А то как прикажешь писцу твоей грамоты в протокол заседания заносить? Перерисовывать с натуры, что ли?» Эта пьяная скотина перепутала меня со шлюхой и никак не желала отцепиться по-хорошему, даже совсем новое платье порвала. «Урод, хотел, чтобы я сделала ему минет». «Ну, я и сделала. Кусь!» Доброслава так улыбнулась заострившимися зубами, что Олег на долю секунды ощутил к жертве своей любовницы нечто вроде сочувствия, чисто из мужской солидарности. «Почти то же самое. Разве нет?» «И потом, я же ничего не отгрызла. Так, помусолила слегка». «Хорошо, что не отгрызла, иначе бы это было причинение тяжкого вреда здоровью!» Заметил еще один из заседателей, имени которого Олег в попыхах не запомнил. Но, судя по облачению в белой одежды, без всяческих следов узоров или вышивки, а также висящим на поясе черном серпе, перед ним был кто-то из волхвов. В крепости боевому магу третьего ранга этот тип на глаза не попадался. Следовательно, он присоединился к выступлению русского экспедиционного корпуса по призыву архимагистра. «Смерть!» Перебил его Андре, сидящий по левую руку от своего дяди, и поморщился, приложив руку к голове. Судя по выражению лица младшего магистра магии воздуха, его терзала жесточайшая мигрень. А еще от него ощутимо попахивало алкоголем, да не каким-нибудь там изысканным вином или благородным коньяком, а самой натуральной сивухой. Учитывая тот факт, что вообще-то организм чародеев пятого ранга мог бессознательно прикладываемых усилий самого волшебника зарастить перелом или переварить вошедший в него кусок стали, Олег оценил поглощенную его бывшим начальником дозу спирта как смертельную. Во всяком случае, обычного человека на больничную койку она бы отправила точно. «Что?» — не понял служитель древних богов. «Говорю, она мусолила у себя во рту его голову. Пять минут почти». Андре, героически перебарывая свою мигрень, сверился с бумагами, которые приготовили для заседания суда. Если бы данная часть тела оказалась откушена, то пострадавший сразу бы умер. Чего его вообще на войну понесло, раз за себя постоять не может и чуть что жаловаться бежит? Задался вопросом Олег, пытаясь надавить на армейскую солидарность других судей. В действующих войсках трусов не любили, и ябед тоже. То ли не приживались они там, то ли не выживали. Кстати, а что вообще среди нас делает Востока Вет из Московской Академии Наук? «При ком-то из сильных аристократов в свите состоит. Будет оценивать разные исторические реликвии на предмет того, стоит ли их в оригинальном виде тащить, или лучше прямо на месте камушки выковырять, а металл в компактные золотые или серебряные кирпичи переплавить». Волх почтения культурному наследию Китая не испытывал совершенно. «Кстати, а где он вообще? Почему отсутствует?» «Валяется у целителей с мозга», – пожал плечами отец Федор. Сей уважаемый человек с криками бежал от, наконец-то, ответившей на его ухаживание дамы так быстро, что врезался лбом в дерево и сломал его. Ну, раз момента происшествия прошел уже час, а на ноги сей почтенный господин встать не соизволил, то и слушать мы его не будем. Неважно, член он там Московской Академии Наук или еще какой орган, Усмехнулся волф видимо, недолюбливающий обитателей столицы, в которой язычникам были рады лишь чуть меньше, чем никак. «Перейдем к оглашению приговора!» Неделя без сладкого. Олег избрал самое справедливое с его точки зрения наказание. Впрочем, он бы и против чуть более сурового приговора тоже протестовать не стал, главное, чтобы его по всем правилам оформили. В Российской империи два раза за одно и то же преступление не судили, чем многие пользовались в своих целях. Впрочем, назначить смертную Кайзен за карманную кражу тоже вполне могли. Когда Олег со своими друзьями обучался в Севроспасском магическом училище, то их группа вообще-то состояла из четырех начинающих ведьмаков. Просто одного потом повесили. Этот факт, что он, скорее всего, являлся жертвой подставы, вряд ли мог добавить любви и уважения государственной карательной исправительной системе. «Фу! Скажешь, что же!» подавился смешком отец Федор. Господа, ну давайте будем серьезными. А мне данные идеи импонируют. Волф, казалось, был целиком и полностью на стороне Олега. Это было странно. Боевой маг третьего ранга не привык к тому, чтобы начальство относилось к нему с симпатией. Только хотелось бы уточнить, а почему целая неделя? Так караван с поставками только через семь дней ожидается, а все вкусненькое со складов уже давно подъели усмехнулась расслабившаяся Доброслава, сообразившая, что ей сегодня ничего страшного не угрожает. Ну, во всяком случае, ничего страшного по меркам оборотня, у которой болевой порог и регенерация, по сравнению с человеком, задраны на невообразимую высоту. «Слушайте, а может просто поединок с этим хлыщом устроим? Готовы драться завязанными руками или зубами?» «Не-не, если ты его угробишь, нам потом столько бумажек лишних заполнять надо будет, это просто ужас!» Отверг ее предложение Андре, которого тиски мигрени, судя по всему, стали потихоньку отпускать. «Может, пять ударов плетью? Непубличных?» То есть, чисто символических. Или вообще отсутствующих. С учетом развития магической медицины, было такое наказание или нет, доказать практически невозможно. Ни один судмедэксперт не возьмется искать следы полученных травм, поскольку любой целитель или отличающийся от подкрашенной водички зелья имеет шансы убрать их полностью в течение пары минут. А ушу оборотня все следы на коже и без того зарастут. «Поддерживаю», — решил Волф. «Принято большинством голосов», — кивнул отец Федор, а потом подмигнул Олегу. «Плеть одолжите или у тебя своя есть?» «Разберусь как-нибудь». Чародей уклонился от прямого ответа на имеющий двойное дно вопрос. «Может, пока время есть, лучше о кое-чем другом поговорим? А то раньше времени как-то не было». «Хорошо, но с тебя коньяк», — кивнул Андре и, заметив, как глубоко задумался Олег, поспешно снизил планку требований. «Нету». «Ну, тогда водки хватит». закусю внес важное уточнение отец Федор. «Только не рыбы, тошнит меня уже от нее!» Ситуацию, в которой оказался русский экспедиционный корпус после второй победы подряд над так и оставшимися безымянными рисовыми полями, лучше всего описывала знакомая Олегу по его родному миру фраза «Странная война». Он уже точно не помнил, какой конфликт и почему удостоился подобного эпитета, но творящееся вокруг безобразие нормальным назвать было никак нельзя. Армада летающих судов вместе с множеством трофеев встала на стоянку в неполной сотни километров от стен Гонконга, надеясь выманить окопавшихся у укреплений японцев. И стояла так уже две недели, никуда не двигаясь и постепенно проедая содержимое кладовых. А успевшие понести очень и очень серьезные потери в первом же бою жители страны восходящего солнца не выманивались, намертво засев на подготовленных позициях и отказывались оттуда уходить. Даже патрульные отряды не высылали, ограничиваясь разведкой в виде зачарованных птиц или каких-нибудь духов. Тем более брать ему у местных жителей было больше нечего. Да и самих жителей в оккупированных ими территориях не осталось, а редкие исключения в виде вытащенных из укрытия одиночек или, в лучшем случае, отдельных семей погоды не делали. Вот и приходилось боевым магам мотаться на летающих кораблях к океану, чтобы глушить взрывами рыбу. А иначе пришлось бы либо улетать куда подальше, либо, по примеру, медведей начинать сосать лапу. Все деревни, которые попадались русским солдатам ближе, чем на пять дней пути от океана, выглядели абсолютно одинаково. Пустые стены, откуда вынесли даже то, что пришлось отдирать от пола, и трупы. Много трупов. Обезглавленных, посаженных на кол, закопанных в землю вниз головой, обмотавших деревья своими кишками, сожженных заживо, повешенных, просто лежащих штабелями в канавах и почти полностью лишенных плоти. Хотелось бы верить, что хоть состояние последних является работой, решившей перекусить стайки нежити или каких-нибудь зверей-падальщиков, да только следы зубов на них попадались как-то редковато. Оккупанты не щадили никого» убивая и грудничков, и стариков, и лиц трудоспособного возраста. А в тех селениях, где повеселились их отряды, рисовое зерно было найти не проще, чем золотой самородок на Красной площади. Китайцы бежали от подданных Мекада как от огня, а потому даже если русские солдаты и хотели устроить с местными жителями бартер, то осуществить свое желание не могли ввиду тотального отсутствия последних. Оставалось лишь надеяться, что самураи загеноцидили не все население региона, и большая его часть спряталась в Гонконге, особых проблем с продовольствием наверняка не испытывающим. А с чего бы, если он практически наполовину стоит на воде, занимая собой кучу больших и маленьких островов, между которыми в воде можно ставить сети? Конечно, возможности рыбаков не безграничны, а спрос на продовольствие там наверняка серьезно вырос из-за наплыва беженцев. Но до обстановки блокадного Ленинграда в родной Олегу реальности им явно было далеко. Салаты, винограды, яблоки? Когда отец Федора и Андре прибыли на борт котенка, то их уже ожидало роскошное по меркам экспедиционного корпуса угощения. Откуда такое богатство? Когда последний раз летели в патруль, обследовали деревню, где серьезно занимались овощеводством и стояли хорошие фруктовые сады. Олег помотал головой, стараясь отогнать подальше неприятные воспоминания. Он в своей жизни видел очень много разной дряни, но ему все равно периодически являлись в кошмарах три сложенные из отрубленных голов пирамиды – мужская, женская и детская. И самое ужасное заключалось в том, что это был не пример невероятной жестокости и военное преступление, у строителей которого можно скормить бродячим собакам и выдохнуть со спокойной душой, поскольку мир стал чище. Разыгравшаяся в безымянной деревне трагедия являлась рядовым эпизодом текущего конфликта, о котором никто и не вспомнит, поскольку на общем фоне он ничем не выделяется. Когда туда пришли японцы, часть урожая еще была, ну, совсем незрелой и потому осталась на ветках. А потом собирать оказалось уже больше некому. «Помянем Христей! Азартно потер руки отец Федор, набулькивая себе из стеклянного графина 100 грамм водки, вообще-то представлявший из себя разведенной водой медицинский спирт. Хоть и заблудшие души, а могли к свету истинной веры обратиться. Жаль, не успели. Думаю, они и сами разберутся, куда и как им дальше идти в загробной жизни. Справлялись же как-то многие тысячи лет до тех пор, пока увидели первых христианских миссионеров. Олег чисто символически пригубил алкоголь, сглотнув буквально пару капель. Целительские навыки — это, конечно, хорошо. Но эффект опьянения, по сути своей, является лишь анестезией, которую включает отравленный спиртом организм, чтобы не испытывать страданий от отмирания клеток головного мозга. Отец Федор, я вот никак не могу понять, почему вы с Андре меня так резко из команды воздушной танцовщицы на «Вольные хлеба» списали? «Да, некрасиво получилось». Вздохнул младший магистр магии воздуха, набулькивая себе уже вторую, нет, третью рюмку. Машинально Олег подумал, что до шестого ранга его бывшее начальство такими темпами вряд ли когда-нибудь дорастет, ибо сопьется нафиг. Да, могущественные чародеи могли выдержать намного большие нагрузки, чем простые смертные, но ну, так и времени на потакание своим пороком у них имелось на порядок больше. И потом, если он правильно помнил легенды и мифы, то свернуть себе шею по пьяни или вляпаться во что-то такое, за что убивали уже трезвого, умудрялись не только маги, но и древние языческие боги. «Добрый совет мне дали насчет тебя, сын мой! Из тех, с которыми лучше не спорить!» Отец Федор взял особо крупное яблоко, протер его рукавом рясы и опустил в свой карман. «Понимаешь, Олег, мы с племянником не намерены долго прозябать вдали от столицы». «Есть у меня кое-какие знакомцы в Министерстве магов и кудесников, но нравы в Москве такие, что куда там стаи нежити. Только чуть покажешь, какую слабость, тут же сожрут. А у тебя, Олег, и происхождение из-за матери подкачало, и склонность к магии смерти отчетливая, и на занятиях демонологии два разловили. ловили». Андре, успевший взяться уже за пятую рюмку, вывалил на своего бывшего подчиненного правду со всей откровенностью пьяного человека. Видимо, проглоченное спиртное легло на утренние дрожжи и дало младшему магистру магии воздуха по мозгам с необычайной силой. А еще ты помнишь некоего Эммануила Тракторова, ныне покойного? Эм. Олегу потребовало секунды три, чтобы вспомнить обладателя столь необычного имени. Да, конечно. Он же моего наставника все в распаском магическом училище убил. Ну, вернее, они оба друг друга на публичной дуэли прикончили. Бой, может, был и честным, но Тракторовы все равно обиделись сильно. Эммануил считался одним из наиболее перспективных магов-акустиков своего поколения. А род его довольно известный, влиятельный, и месть в нем считают добродетелью. Насчет последних слов отца Федора Олег сказать бы мог многое матом. Ему, Святославу и Стефану, пришлось вскоре после смерти их наставника спешно бежать на фронт поскольку в родном учебном заведении оставаться было небезопасно. Очень. Хоть с четвертым членом своей группы они и не ладили, но все же быть повешенным тот вряд ли заслуживал. Ту вещь, в краже которой его обвинили, загнанный на службу государству воришка, по своей воле точно бы не тронул. Инстинкт самосохранения он все же имел. Бывшего крестьянина почти убило в результате несчастного случая на занятиях. Но он все равно поправился раньше, чем Олег, которому пришлось последовательно драться на двух дуэлях. «Ко мне, еще когда мы в не стояли, один человек, который при их подворье в Москве крутился, подходил... Я ему указал на дверь, конечно, но звоночек все равно тревожный». «Без обид, но с таким подчиненным, как ты, нам в столице делать нечего». Рубанул воздух ладонью Андре, расплескивая очередную рюмку. Впрочем, капли до стола так и не долетели ведь их подхватило ветром и вернула обратно в посуду. «Подкопаются под тебя рано или поздно, чтобы нас зацепить краешком. Благо, поводов хоть отбавляй. За то, что предупредили насчет тракторовых, спасибо. Буду иметь в виду, что они могли еще не до конца перебеситься, и их стоит опасаться. А касательно Москвы... Ну, не очень-то мне в эту столицу и хотелось». Пожал плечами Олег, сказав абсолютную правду. Сердце России этого мира боевой маг видел только мельком, но успел понять, что, как и в его родном измерении, без больших денег наслаждаться в ней жизнью не выйдет. А имеющиеся капиталы выглядели слишком большими только на фоне сбережений имеющихся у нищих крестьян и не особо далеко ушедших от них солдат, которых едой, одеждой и жильем обеспечивало государство. Я изначально планировал при первой же возможности где-нибудь во Владивостоке осесть. Как там кто-то из римских классиков говорил. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Да, было такое. А вскоре этого сенатора казнили за измену, если правильно помню. Ну, для тебя, то есть молодого, без связи и денежных затруднений, большой торговый город как раз то, что надо, чтобы в силу спокойно войти. Лет же через 30-40, когда заматереешь, тогда и придет время столицу покорять. Одобрительно покивал отец Федор. «Да плюс еще сдается мне, что в военном плане Владивосток побезопаснее будет. Я вот не верю, что Четвертая мировая нашу державу по большому счету краем обойдет. А Сибирь атаковать-то всерьёз и некому. В Китае последствия междоусобицы ни за одно десятилетие преодолеют, кто бы ни победил. А Японии мы как раз сейчас зубы выбиваем. Не, дядя, с Японией это не считается, это ж не война». Замотал головой Андре с непоколебимой уверенностью пьяного человека. А что же еще, если не война? Удивился Олег и подлил своему бывшему начальнику выпивки. Для хорошего человека, способного случайно выболтать какую-нибудь ценную информацию, алкоголя было не жалко совершенно. Они нападают на наши войска, мы нападаем на их. Причем речь идет не о десятке солдат с ружьями, обстрелявшими стену сарая, а о полноценных сражениях, в которых и архимагу могут башку отвернуть. Ну, теоретически. Пока дело вроде бы только магистрами ограничивалось. «Мир!» — уверенным тоном заявил Андре, с готовностью проглатывая новую порцию спиртного. «Только худой мир. Такой, когда мы бы и рады друг другу в глотке вцепиться, пуская пеплом города и изничтожая супротивника под самый корень. Да у обоих имеются дела. Точнее, враги» которым спину подставлять не стоит, ибо ударит туда сразу же. Вот и получается, что мы с японцами больно щипать друг друга можем, а вот грызть насмерть не рискнем. За саву в этом плане я бы не поручился. Архимагистр все еще злой, даже несмотря на недавнюю победу», заметил отец Федор, неторопливо расправляющийся с салатом. «Это почему?» — удивился Олег. Мы же вроде бы выиграли, если и не совсем чисто, то очень близко к этому. Размен оказался самое малое, 10 к одному в нашу пользу. Не так уж и много кораблей успели, словно в тире, расстрелять косоглазые, пока пушки по ним не стреляли. Из обидчиков своих никого важного не достал. На захваченных нами кораблях рода Асана лишь несколько недорослей из младших семей оказалось. А судно с представителем их правящей ветви оказалось одним из тех, что сбежать сумело. Пожал плечами отец Федор. Плюс бесит язычника, что после победы к нам многие боярские рода своих людей прислали. Те самые рода, у которых он помощи просил, но не получил до тех пор, пока не стало ясно, что поход успехом увенчается. Мы же еще даже Гонконг не освободили. Заметил Олег, который и сам отметил, что количество людей в лагере значительно выросло, а границы шатров, палаток и созданных ими при помощи магии землянок разошлись в стороны, зацепив соседние рисовые поля. «Не рано ли говорить, что все уже предрешено?» «Да куда там теперь эти японцы денутся?» фыркнул отец Федор, беззаботно отмахиваясь от слов боевого мага третьего ранга. «Захваченные или уничтоженные нами корабли составляют не меньше 15% той части их флота, которая передислоцирована на материк». Если они дадут нам еще одно сражение с хотя бы близкими потерями, то не смогут отбиваться от китайцев. Не, теперь уже узкоглазы отковать не рискнут. Пьяно возразил ему Андре. После того, как их так здорово в дерьмо макнули, самураи больше планов атаки составлять не рискнут. И без того уже накушались. А составившим план битвы тактикам наверняка приказали Харакири сделать. Олег не нашел, что на это возразить. Враги действительно действовали тактически грамотно, и именно поэтому сели в лужу. Они забыли, что война – это далеко не шахматы. И, следовательно, всегда остаются шансы, что в решающий момент противник вытащит из рукава козырную карту. Или вообще биту для игры в лапту. В этой реальности на территории России так и не сдавшую своих позиций в сфере легального таскания больших дубинок к американскому бейсболу. Ремонт трофейных китайских кораблей затягивался не просто так. сава отлично спланировал начало военной операции, умудрившись не только заручиться помощью хозяйки Медной горы, но и убедив ее двигаться не просто тайно, а отдельно от остальных сил, под землей. Для сильнейшей геомантки планеты сложности это не представляло. Она еще и свой малый походный дворец вместе с парой сотни слуг метров на 300 ниже уровня почвы протаскивать со скоростью летучего корабля умудрялась. Пока архимагистр со своими подчиненными старательно мешкал намного ниже уровня почвы, там, куда не проникнет ни один шпион или сканирующее заклятие, не покладая рук, трудилась хозяйка Медной горы. Древний Волхв не знал, где и когда русский экспедиционный корпус впервые споткнется, но твердо был уверен, что подобный момент рано или поздно настанет. И сильнейшая диамантка мира была с этим согласна, а потому следовала за летучими кораблями тайно, И после битвы, в которой она могла бы очень помочь, но такая осталась наблюдателем, принялась готовить свое триумфальное появление на публике. А уж за несколько суток неспешной работы, без необходимости отвлекаться на союзников или противников, натворить чародей ее уровня мог многое. Заметить же отсутствие владычицы Уральских гор в ее резиденции было практически невозможно, по крайней мере, до тех пор, пока не взять штурмом заглубленный на изрядную глубину дворец. Японцы, попытавшиеся зажать русский экспедиционный корпус в клещи, хорошо подготовились к битве. Благо имелись у них и свои пираманты, и свои жрецы, чтобы с древним волхвом и его учениками потолковать на равных. А количество и качество, собранных в стяженский сил, жители страны восходящего солнца знали отлично. Да и вообще, действительно сильных чародеев соседней страны отследить не так сложно, если есть маломальский профессиональная разведка не любят властители мира перемещаться без обеспечивающей им комфорт и безопасность свиты. А если кто-то резко пропал из поля зрения, это уже знак, что он может оказаться замешан в чем-то важном. И потому напавшие на русский экспедиционный корпус войска имели все основания полагать, что у них имеется решающее преимущество. Если бы Савва не озаботился прикрытием в виде сильнейшей геомантки планеты, то шансы закончить сражение хотя бы ничьей могли бы считаться исчезающе малыми. Круг из нескольких десятков сильных японских магов и священнослужителей перекрыл архимагистру возможность воззвать к своим покровителям, создав нечто вроде «мистического постановщика помех». Не меньшее количество вражеских чародеев поддерживали зан без дикаря. Скорее всего, древний Волк со своими учениками рано или поздно сумели бы снять сковывающие большую часть его силы пушечную пальбу заклятия, взяв свое не грубой силой, так мастерством. Но не сразу, далеко не сразу. За это время от русских летучих кораблей осталась бы в лучшем случае половина. Та, которую бы захватили самураи, прошедшие пространственными вратами. Вот только чего жители страны восходящего солнца не ждали, так это высшей боевой магии Земли, требующей очень долгой подготовки, но опасной не меньше, чем стихийное бедствие. Облако, окутавшее летучие корабли и задушившее на них от 80 до 90% экипажа, была всего лишь глиной. Тысячами кубометров породы, мельчайшие частички которой по воле сильнейшей геомантки России преодолели силу притяжения и насытили сверх всякой меры собою воздух. Благодаря своим маленьким размерам и абсолютно ничтожной по отдельности энергонасыщенности крупицы легко проходили барьеры низшего класса, создаваемые корабельными системами защиты или дешевыми артефактами. И оседали в легких, только в легких, почти не пачкая собой одежду, кожу или дерево. Как-то сменивший имидж Баба-Яга смогла сделать так, что поднятая ею воздух материя отличала живое от неживого, В результате это глиняное облако, прежде чем рассеяться, задушило не только рядовой состав, но и не слишком-то богатых чародеев первого, второго, а иногда даже третьего ранга. Ну а с тем, чтобы утопить в рукотворной трясине десант, тайной союзницы архимагистра даже особо стараться не пришлось. При всей своей простоте ловушки подобного типа считались очень эффективными, и лучшим средством спастись от жадной пасти болота или забучих песков Было просто в них не вляпываться. Однако распознать закамуфлированную ученицей самого кощея за подню японцы могли бы лишь в том случае, если бы им помогли боги, причем лично. Трофеев после окончания битвы оказалось столько, что даже экипаж котенка мог перебирать тем, что именно из добычи возьмут на борт, а что оставят на вражеском судне. Утащить же сразу все возможности не было, даже если заменить якорь, привязанный к цепи пушкой. Сотни воздушных кораблей, причем очень крупных кораблей, может и не ломились от ручного оружия, брони, боеприпасов, снаряжения и личных артефактов, но имели на себе все необходимое для ведения боевых действий в течение как минимум недели. И значительная доля лишившегося хозяев имущества перешла в собственность пробежавшихся по опустевшим судам солдат. Олег теперь серьезно опасался, что в случае ближнего боя с японцами ему будет очень тяжело отличить своих от чужих, Ведь не меньше трети членов экипажа теперь щеголяла в полных самурайских доспехах, а оставшиеся имели отдельные элементы трофейного снаряжения. Правда, Савва опять захапал захваченные суда себе в собственность, заполучив львиную долю возможной прибыли, но до разных мелочей архимагистру дела не было. Главное, чтобы на доске летательные аппараты не разбирали и хоть один парус на них оставили. Им же еще требовалось своим ходом до Шанхая долететь. Китайские друзья древнего волхва взяли на себя вербовку пополнений для русского экспедиционного корпуса, но взамен нескольких тысяч обученных солдат, по факту продаваемых архимагистру со всеми потрохами, хотели расширить свой авиационный парк. Первая партия из двух добровольцев, то ли горящих желанием повоевать под началом русского архимагистра, то ли старательно подобный энтузиазм изображающих, в лагерь уже прибыла. Выпроводив в освоясе нанесших чувствительный урон спиртовым запасом гостей, Олег занялся делом крайне нудным и выматывающим, но нужным. Заполнением энергии своего жезла-накопителя, который временами становился в прямом смысле слова «палочкой-выручалочкой». Без этого магического аккумулятора боевой маг не сумел бы создать полноценного огненного шара или швырнуть при помощи телекинеза человеческое тело в нужную ему сторону. Однако только чародей приступил к опустошению своего и без того не самого великого резерва, как по лагерю раскатились звуки боевой тревоги. Вот только драться в итоге так и не пришлось. К месту стоянки русского экспедиционного корпуса приближался всего один корабль. Довольно маленький, по-видимому, выполняющий роль быстроходного курьера. И один из поднятых на нем флагов был белым, а второй британским. Ну все. «Теперь кончатся у нас спокойные деньги. если эти змеюки приползли с официальным визитом, то точно хотят жар нашими руками загрести». Процедила Анна, наблюдая за тем, как английское судно заходит на посадку прямиком уставки архимагистра. Хозяйка Медной горы хоть и выказала свое присутствие, но на людях все одно появляться особо не любила, предпочитая пребывать в устроенном на скорую руку подземном укрытии. «Ну и против кого они с нами хотят союз заключить?» Задался вопросом Стефан. «Против нежити? Вроде бы с дохлыми пиратами из Южной Америки у Лондона стабильно наблюдаются проблемы в течение последних столетий. А я думаю, они хотят посреднические услуги предложить. Вроде помощи с обменом пленных и их же выкупом. Драться ни с кем не надо, а к рукам немало золота прилипнуть может». Внес свое предположение Густов. Думаю, архимагистр согласится вернуться обратно в Россию, если ему вернут дочь. А отпустить пленницу тем японцам, что ее украли, вполне может приказать их императора, для планов которого Савва стал настоящей занозой в заднице. Гадать можно долго. Олег навел подзорную трубу на людей в бело-алых мундирах, марширующих по воздуху прямо к поджидающему их древнему волхву. Лица Саввы с данной позиции было не видно — но интуиция нашептывала человеку, что архимагистр сердито поджал губы и вообще довольно хмур. Но предчувствия у меня какие-то нехорошие. Беседа служителя древних богов с англичанами продолжалась каких-то 30 секунд, а потом на месте безобидного с виду старичка оказался стремительно увеличивающийся в размерах огненный исполин. «Мне плевать, что Гонконг распахнул перед вами свои ворота!» И как и сто лет назад стал одним из владений Британской империи. Мне плевать, что между нашими державами заключен договор о ненападении. Мне плевать, что по закону я должен отдавать 25% добычи, полученной в битве на чужой территории. Небо стремительно заволакивало грозовыми тучами. Орёв взбешенного архимагистра можно было расслышать даже за десятки километров от места событий. Склонившийся над крохотными по сравнению с ним англичанами, огненный исполин пылал, словно маленькое солнце. Олег поспешно убрал подальше подзорную трубу и принялся ожесточенно моргать своим единственным глазом, который теперь почти ничего не видел. «Ты привез послание, написанное на пергаменте из кожи моей дочери, и еще смеешь чего-то требовать?» Фигуры посланников рассеялись мельчайшими каплями воды за секунду до того, как удар обоими кулаками огненного исполина превратил корабль под белым и британским флагами в груду пылающего мусора. А еще, похоже, он разорвал все международные соглашения, которые существовали на данный момент между Москвою и Лондоном. Причем по вине России. Впрочем, Олег не сомневался, что именно этого англичане и добивались – Иначе бы точно выбрали для своего послания менее оскорбительную форму или хотя бы иной материал.